Глава шестнадцатая. Капитан Осипов внес в кабинет Щукина большой грязный, весь торопливых олипаватых заплатах мешок, брезгливо выдрузил его посреди кабинета. Что это? Поморщился Щукин, удивленный тем, что грязный мешок Осипов без церемонно поставил на ковер, тогда как место этому мешку в лучшем случае у порога. Презент ваше высокоблагородие. спасливо лукавым лицом сказал Осипов: "Предмет от Николая Николаевича". Последние два слова он произнес значительно. Шукин поднялся с кресла и с необычной для него неторопливостью подошел к мешку. Осипов тем временем развязал соромятный ремень и извлек из мешка несколько пар старых со скособочными каблуками и стертыми голенищами сапог. Стараясь не запачкать ни мундира, ни галфе, держа сапоги почти на вытянутых руках, вытряхнул из галенищ рулонной плотной бумаги, расправил, разгладил тыльной стороной ладони листы и, с подобающей в таких случаях внушительностью, поднёс их полковнику Щукину. Тот с неторопливым вниманием начал просматривать их. Листы были широкие, на них пестрели причудливые извилистые линии, многочисленные точки и цифры, и условные значки карты Киевского укрепрайона, пытаясь скрыть удивление, удовлетворённо произнёс он: "Расстилай листы на полу". Осипов со старанием стал помогать полковнику. Уже через несколько минут пол кабинета был устлан картой, на которой условными знаками были отмечены опорные узлы оборонительной линии. А поясывающий кив, да, вот уж не верил, что Николая Николаевича удастся и на этот раз выполнить задание. Потеплевшим голосом сказал Чукин Николая Николаевичу и Михаила Васильевичу, господин полковник щел своим долгом уточнить Осипов и тут же с некоторой торжественностью в голосе доложил новость, которую полковник Чукин ждал давно и уже потерял всякую надежду на то. что она будет столь оптимистичной. Николай Николаевич сообщает, что Михаил Васильевич приступил к работе, и эта операция во многом была осуществлена им. Щукин поднял голову, благодарно взглянул на Осипова. Хорошая весть, спасибо. По крайней мере с таким помощником Николаю Николаевичу будет во много раз легче. Что еще сообщает Николай Николаевич? Осип ухнул, несколько замялся, опустил глаза. Второе, разочаровывающее сообщение Николая Николаевича, он надеялся попридержать до вечера, но полковник нетерпеливо потребовал от него: "Ну что, что? Сообщает, что в штабе красных были информированы об этом задании?" Лицо Осипова приняло скорбное выражение. Ах, как бы ему хотелось сейчас уменьшиться в размерах, стать незаметным, невидимым, чтобы гнев полковника излился не на него. Щёкин медленно поднял глаза на Осипова, и они сразу сделались холодными. Я вновь настоятельно прошу вас подвергнуть тщательной проверке всех, кто работает в штабе недавно. Я делаю всё, что в моих силах, господин полковник. Щу своим долгом напомнить Осипов, однако Шукин недовольно нахмурился, веко левого глаза задёргалось, верный признак того, что полковник начинал впадать в ярость. Однако ровным, бесцветным голосом произнёс он: "Однако где-то у нас в штабе сидит вражеский лазутчик. Это уже не предположение, а факт. Происходит утечка самой секретной информации, а мы с вами непростительно медлим, бездействуем. Да-да, бездействуем". Чего ты ждём? Чего? У меня есть один план. Немного оправившись от оцепенения, неуверенно начал Осипов. Провинциальный, тихо утопающий в вишнёвых садах Харьков за месяц-полтора вдруг превратился в одну из оживлённых столиц, но никак не мог привыкнуть к этому. На окраинах города, так же как и прежде, на саваленках любили сидеть седоусы и деды. Во дворах хозяйки кышили на кур, а вечерами по тирхальную тишину рвали разухабистые песни обалдевших от самогона парней. Но центр жил жизнью столицы по Сумской, Университетской и Рымарской улицам сновали автомобили иностранных марок и высокомерные парные экипажи. Все было как до войны. Открылись рестораны с нушительными швейцарами у дверей. Гостиницы с тяжелыми неуклюжими занавесками на окнах открылись многочисленные пансионы, заработала неутомимая валютная биржа, объявились приезжие, и на из них селились в гостиничных номерах люкс или в лучших апартаментах особняков пансионов. Жизнь стремилась быть похожей на ту до революционную, похожей прежде всего в мелочах. Мужчины щеголяли. пальмерстонах и котелках, дамы в буа и палантинах, лакеи в ресторанах надели белые безукраизного покроя жилеты и галстуки бабочкой. И всё же в этом стремлении, во чтобы это не стало походить на прежнее, было что-то от игры, словно люди хотели мелочами убедить самих себя в том, что мир не изменён. В штабе командующего добровольческой армией был приёмный день, Владимир Сенанович Ковалевский персональных посетителей не жаловал, но среди них были такие, кому в приёме отказать было никак невозможно. И согласившись на предложение Кольцова о приёмном дне, командующий сам установил время для этого малоприятного занятия: вторник с 10 до 2 часов дня. Конечно, лишь в том случае, если позволяла фронтовая обстановка, Незадолго до назначенного времени Ковалевский прошёл в кабинет и предупредил Павлов Андреевича, что сможет начать приём минут через 15-20. Кольцов вышел в приёмную. В тяжёлых разностильных креслах и на банкетках, собранных сюда из разных мест и расставленных вдоль стен, сидели люди, преисполненные чинного ожидания. Сплошь сюртуки, Новенькие отглаженные визитки побольше и поприглядней, и, конечно, чёпорные безукоризненные смокинги. Те ещё две дамы в длинных срамных платьях и шляпках с вуалетками. Тут же благочестиво ждал приёма архиерей, высокий, грузный, с чёрной пушистой бородой. Колцов вспомнил, что архиерей писал Ковалевскому, просил привезти к монастырю 510 Монастырь взял на воспитание две сотни сирот, их надо было кормить. Взяв журнал регистрации, Кольцов прежде всего направился к благочинному. Ваше Преосвященство, командующий, незамедлительно примет вас. С оттенком благоговения обратился он к архиерею. Подошел к дамам, выжидательно чуть склонил голову, словно не решался сам представиться им. Я Борятинская. несколько надменно сказала одна из них, приподнимая вуалетку, и не улыбчиво высокомерно глядела его сверху до низу. У нее было властное холеное лицо, привыкшее, чтобы на него смотрели, или восхищенно, или подобострастно. Борятинская. При каких же обстоятельствах он слышал эту фамилию? И тут же вспомнил: да, по дороге из Севастополя в Ялту. Он всегда любовался архитектурой дворца Барятинских на склонах Дерсана. От дворца шла улица Барятинская, на ней была конспиративная квартира. "Командующий будет рад видеть вас, княгиня", почтительно сказал Кольцов и перевёл вопросительный взгляд на сидевшую рядом с княгиней молодую даму. "Не трудитесь, капитан, это моя компаньёнка", величественно кивнул головой. Кинеге не отпустила кольцова. Следующий посетитель был высок, худ, лосоват, недостаток растительности на голове он компенсировал пышными усами. В правой руке нервно вертел перчатки и изредка похлопывая ими по свободной руке, "Здравствуйте, капитан". Граф Бубринский, слегка наклонив голову, представился один из богатейших людей Украины. Кольцов С любопытством окинул его взглядом. Он много слышал об этом магнате, который владел едва ли не десятой частью всех пахотных земель Украины. Его собственностью были многие шахты Донбасса и даже железная дорога. Его превосходительство будет рад вас видеть, граф. С учтивым достоинством поклонился граф Окольцов и двинулся дальше. Слушаю вас, князь Осланов, господин капитан. Перед кольцовым стоял кавказиец в черкеске с газырями, капризное лицо его приобрело выражение важности. Асетинский князь, господин капитан, по интимному делу доложу командующему, сказал Кольцов и перешёл к новому посетителю. Что у вас? Человек с брюшком и воснящимся лицом вскочил с кресла, почему-то расстегнул и вновь застегнул сюртук. Ваше высокое благородие, По какому делу, к командующему? Сухо перебил Кольцов. Тарабаев, помещик. Тарабаев Иван Михайлович. У меня в имении, господин капитан, на постое стояла воинская часть. Соглянул он бумажку. Господин полковник Радионова. Ну и что? Я по поводу компенсации все на 500 пудов овса, господин Тарабаев. Сухо сказал Кольцов. По этому вопросу. Следует обратиться к начальнику снабжения армии генералу Дееву. Наконец Колцов направился к полной высокой даме, только что вошедшей в приёмную. Что-то неуловимое в ней, походка ли чуть-чуть более тяжёлая, чем полагалось бы, судя по комплекции, обилии траурности в одежде несколько насторожило его. Чем могу быть полезен, предупредительно спросил он, слегка наклонив голову. Дама медленно подняла густую вуальку и пристальным взглядом на Кольцова сказала: "Я жена бывшего начальника с Изрын-Рязанской железной дороги, действительного статского советника Кольцова". Карандаш в руке Павла замер. На миг все звуки в приёмной исчезли, словно он оказался внезапно в странном, беззвучном мире, состоящем из недвижной тишины. или в абсолютном вакууме такая тишина громче взрыва времени на размышление секунды те секунды в течение которых он склонившись к журналу медленно водит карандашом одна секунда две главное не растеряться не поддаться страху думать у развлекака существует некое шестое чувство которое вырабатывает в нём его сложная опасная работа Оно складывается из чёткого настрожённого восприятия и немедленного сопоставления сотен деталей. Это и определяет внутреннюю линию его поведения, без которой любой разведчик обречён на провал. Что же сейчас самое главное? Надо вновь до мельчайших деталей вспомнить, как вошла эта дама, каждый её жест, каждый её взгляд, сумеет ли он разъять события этих последних секунд на мельчайшие мгновения, быстро разъять и рассмотреть каждое мгновение в отдельности и уловить внутреннюю связь между ними. Сейчас важнее всего психология мелочей. Прежде всего, может ли появиться здесь в штабе мать того человека, под личиной которого он находится? Действительно, статский советник Кольцов умер в Париже. Об этом ему сказал Фролов еще тогда в Киеве. А его жена, она ведь жива, значит, вероятность ее прихода сюда. В приёмную командующего существует, как она сказала, я жена бывшего начальника, жена. Но кольцо фумер, значит, дава. Почему же она сказала жена, не знает о смерти мужа? Нет, это невозможно. 3 секунды. Три долгих тяжёлых удара сердца, перехватывает дыхание, так словно вступаешь в холодную воду. Да, эта женщина не знает о смерти действительного статского советника Кольцова, потому что этого не знает Чукин, не знает его отделе. Стоп, к тому же об этой женщине не было доклада, она не записана в книгу посетителей, значит, она пришла сюда в приемную не обычным путем, а миновав дежурного офицера, то есть через особый отдел, через контразведку. Похоже, что это проверка. Да, скорее всего проверка. Подняв голову, Кольцов скользнул взглядом по приёмной и заметил: двери внутреннего коридора в приёмную приоткрыты, и в проёме, почти в полной темноте, кто-то стоит. Кольцов напряг зрение. Капитан Осипов, словно яркая вспышка, выясвила напряжённое, в ожидательное выражение на его лице. Четыре секунды, пять. Осипов ждёт моей реакции на появление этой женщины. И здесь я не должен сделать ошибки. Теперь Кольцов мог позволить себе немного расслабиться. Он медленно прошел к столу, захлопнул журнал, положил его. Дама сделала вслед за ним несколько шагов. Я могу надеяться? Пробился сквозь тишину настойчивый голос. По какому делу мадам желает говорить с командующим? Пула берновши спросил Кольцов. Я, я хотел бы сообщить его превосходительству. Ничто очень важное. Мне кажется, с ударением вы не по адресу, с холодной неприязнью сказал Павел и резко обернулся к Мике. Пожалуйста, проводите мадам э Кольцову к полковнику Щукину. А про себя подумал: важно сейчас не переиграть, всё сделать без нажима. Осипов должен видеть, что я с трудом скрываю возмущение и стараюсь, именно стараюсь выглядеть спокойно. Миха с готовностью поднялся из-за стола, подошёл к даме, встал сбоку и с любопытством уставился на её ещё довольно моложавое лицо. Осипова в дверном проёме уже не было. "Пожалуйста, мадам", щёлкнув каблуками, Миха почёрто гостеприимным жестом указал даме путь. Начался, как обычно, приём, и у Кольцова появилось время поразмыслить над случившимся, что это было? Проверка какие поводы он дал для неё, что пытались выяснить. Десятки вопросов возникали в голове Кольцова, и ни на один он не мог ответить. Прошёл час, другой, утратив прежнюю скорость, время тащилось теперь медленно. Уменьшалось число посетителей в приёмной, но из ведомства Щукина никто не приходил, не пришли даже для того, чтобы, как и следовало, сообщить адъютанту командующего оприсланной им в контрразведку даме. И это уже с неоспоримой ясностью говорила о проверке, предпринятой по инициативе Осипова или Щукина. Теперь надо было решить, как вести себя дальше, вернее, как должен был бы вести себя человек, жизнью которого он живёт. Скорее всего, он бы крайне возмутился предпринятой проверкой и не оставил её без последствий, вероятно, потребовал бы от Щукина объяснения произошедшему. И даже извинения за нанесённое оскорбление. По окончании приёма Колцов с негодованием рассказал о случившемся генералу Ковалевскому. Командующий пообещал поговорить со Щукиным и получить от него исчерпывающее объяснение. И вечером Колцов должен был встретиться в городском парке со старцевым. Однако на встречу пришла Наташа, одетая во всё новое и дорогое. В кокетливой шляпке с прозрачной вуалью, вся как бы воскрылённая, она была красиво и даже эффектно, и обращала на себя внимание посетителей парка. "Папи не здороваться", объяснила она сразу или лишь после этого сказала: "Здравствуй". Увидев её, Павел обрадовался, поздоровался так оживлённо, порывисто, что Наташа, привыкшая к его постоянной сдержанности, почему-то сразу встревожилась, что-то случилось. спросила она, внимательно вглядываясь в лицо Кольцова. "Нет, правда, что-то произошло?" Они медленно пошли по парку, и Кольцов рассказал девушке об устроенной ему проверке. Рассказал весело, с юмором, как об изрядно позабавившем его приключении. Наташа улыбалась, потом на её глаза словно набежало облачко. "Значит, тебе всё-таки не доверяют", заключила она рассказ Кольцова. "Да-да," Хотя проверки, конечно, следовало ожидать. Кольцу во кликнули. Капитан Павел повернул голову. Неподалеку стоял, блестя газелями, высокий широкоплечий князь Осланов. Он весь сиял благодушием, словно встретил ближайшего своего родственника. Капитан, рад вас видеть еще раз. А, князь. Они подошли к Осланову, поздоровались. Павел представил Наташу. Князь с интересом скользнул по вуали. Глаза у него заблестели, а Кольцов благожелательно спросил: удовлетворён ли князь беседой с его превосходительством? Да, мы с генералом обо всём договорились. Благодарю вас, сказал князь и прижал руку к груди. Скажите, капитан, вы и ваша дама не могли бы провести сегодняшний вечер в компании моих друзей? К сожалению, и я и Наташа сегодня заняты дела, ответил Кольцов. Уклоняясь от этого гостеприимства, они взяли посла к черту все дела. Жизнь ведь одна, не правда ли? С горечностью предложил Осланов. Именно поэтому мы будем сегодня заняты. Извините, очень жаль. По вечерам я всегда в буффе. Буду рад вас там видеть. С удовольствием, князь. В один из ближайших вечеров. Договорились. До свидания, капитан. До свидания, мадам Мозель. Князь хотел было уходить. Ну, замешкался. Да, капитан. Всё хотел вас спросить. Вы не родственник генерала Кольцова? К сожалению, князь, э, чёрт, проиграл ящик шампанского. Князь Осланов сокрушённо махнул рукой и с весёлой галантностью закончил. И тогда встреча капитан. Сарвоз. На свистовой бойкий мотивчик князь направился дальше полей. Местный туз, князь Осланов, объяснил Кольцов, когда тот отошёл, получив разрешение у командующего на открытие двух увеселительных заведений для господ офицеров, так это теперь называется, рассчитывает на большие доходы. Так о чём мы? Я хочу сказать, что раз тебя стали проверять, значит, в чём-то определённо подозревают. В голосе Наташи зазвучала не поддельная тревога, и показалось, что Кольцов слишком обеспечен, и она решительно заявила: Правда, с усмущённой улыбкой, может быть, тебе следует уйти? После того, как с таким трудом наладили работу, Павел Искосов посмотрел на девушку. Что делать? Беспомощно развела руками Наташа и также беспомощно улыбнулась той самой улыбкой их далёкого детства. Вероятно, проверка была связана с тем, что я стал дютантом его превосходительства. Задумчиво, словно сам себе расспрашивая, проговорил Колцов: Откровенно говоря, я так и не расшифровал, что хотели выяснить, в чём меня подозревают. Во всяком случае, будем надеяться, что на какое-то время Щукино успокоит результаты, а я буду на страже, обещаю это. Тебе виднее, Павел, с тихой опасливой тоской в глазах сказала девушка. Но я тебя прошу, очень прошу, Павел, постарайся без нужды не рисковать. А разве это возможно в нашем деле? с наигранным весельем спросил он. Наташа понимала, что это действительно невозможно, но вопреки всему тихо повторила. И все-таки, во всяком случае, я не думаю, что щуки на тему ограничатся. Навстречу им четко печатая шаг и глазами пойдая офицера прошли несколько солдат. Некоторые были в обмотках, ответив на их приветствие, Кольцов огляделся. Вокруг никого. Связь восстановлена. Да? Есть что-то срочное? Ничего существенного, перешёл на деловой тон Павел и извлёк из кармана мундира несколько листков копии оперативных сводок. Отправлю завтра, произвёл она его казённым тоном, сказала сухо Наташа, и, помедлив немного, спросила: Скажи, Павел, следует ли нам так открыто гулять по городу? Видимо, её всё время мучил этот вопрос. Но задала она его только при расставании. Павел понял, что ей нужно ответить серьезно и всю правду, и все же он не удержался, насмешливо сказал: "Ты о чем заботишься? О моей репутации?" Наташа вспыхнула и все же спокойно ответила: "От чести, репутации, от чести о конспирации." Павел взял Наташу за руки. "Мне было приятно провести с тобой этот вечер," сказал он тихо и внушительно. А кроме того, так нужно. Наташа вскинула на Павла удивленные глаза. Почему же так нужно? Ей стало нестерпимо обидно, что Павел отговаривается от ее расспросов казионными, мало значимыми словами. А ведь она то имела право, да, да, имела право на особое душевное доверие Павла. Если я буду жить за творником, это может броситься в глаза тому же Щукину. Продолжил Павел. Его глаза есть почти повсюду в городе. Как живут офицеры? От романа к роману, от флирта до флирта, от кутежа до кутежа, мне нужно жить как все, участвовать в кутежах, заводить романы, как все. В таком случае заведи настоящий роман, насмешливо посоветовала она. Керцуф, уловив в её голосе обиду, ответил полушутливо полугалантно: Вот я и пытаюсь И тут же подумал, что покривил душою, солгал. А чуть раньше эти слова были бы почти правдой до встречи с Таней. Расставаясь, они с Наташей условлились встретиться на следующий день, вот с 6 до 7 вечера возле Благовещенского базара.